Марина, встретив в толпе зевак свою знакомую, отказалась идти вместе с Андреем в квартиру Раисы. Мужчина вошел в подъезд. Квартира женщины находилась на первом этаже, поэтому он сразу же заметил, что дверь в нее приоткрыта. Выдохнув, он решительно вошел внутрь. В нос ударил аромат корвалола, а перед взором пристал мужчина средних лет в полицейской форме. «Сюда нельзя!» – рявкнул он, едва увидел незнакомца, вошедшего в квартиру. «Я близкий друг!» В ответ пояснил тот, что произошло. Так, близкий друг, что тут произошло, не ваше дело. Покиньте помещение. Ничего я не покину, где Раиса Михайловна, что стряслось? Что вы кричите? За спиной у хамоватого полицейского появился еще один мужчина в штатском. Он представился следователем чего-то там. Андрей не расслышал и не запомнил. Его целью было не знакомство, а Раиса. Выяснить, что с ней произошло. Что с Раисой Михайловной? Снова спросил он. — Все нормально, — сухо ответил полицейский в штатском. — Увезли в больницу. — Так она не здесь? — Увезли на скорой, говорю. — Вы в порядке? — Извините, переволновался, — оправдался Андрей. — А для кого скорая у подъезда? — Приехала, кому-то на этаж выше. — Понятно. — А в какую больницу Раису отвезли? — В вашу. — Ну, в которой этот Олег лежит? — Удивив Андрея проницательностью, ответил собеседник. — В нашу? — Мы знакомы? — Я читаю вашу супругу в соцсетях. Очень интересная история с этим Олегом. «А, -а, а, протянул Андрей. В соцсетях. Забыл о них. Я сам только ради очерков про Олега зарегистрировался. На службе не одобряют. Да и в обществе не всем это по душе, усмехнулся Андрей. Так что здесь произошло? На женщину напали, когда она выходила из квартиры. Кто? Зачем? Не могу сказать. Извините. Понятно. Тогда если вы не против, я пойду в больницу Краисе.